Ловец птиц Дима захотел покоя. Он работал в больших торговых центрах, где по выходным на фудкорте собирался человеческий океан. Работал в захудалых барах, охранял автомобильные парковки. Везде были они, люди. Стревоженные, нервные, скандальные – люди, которые слишком много требовали и забывали, что охранник – это такой же человек, а не мусоропровод для негативных эмоций. Он сделал вывод, последний, кто нужен посетителям общественных мест – это охранники. Люди хотят себя вести, как хотят. Не любит над собой контроля и чувствует напряжение в присутствии работника в черной форме. Диме в очередной раз нагрубил случайный человек. «Что ты за мной ходишь? Спецагентом себя воображаешь?» По инструкции он должен был терпеть подобное хамство. Это стало последней каплей, и молодой человек понял, что зря выбрал ту работу, где всегда много народа. Он время от времени просматривал объявления с вакансиями, не ожидая зарплату побольше, лишь бы место было не общественное. Объект, куда людям нельзя, и можно гнать их оттуда поганной метлой. Работа вахтой на речном острове Лунные озера казалась идеальным предложением. В 1989 году там закрылась туристическая база, теперь ее пытались восстановить место выкупила одна частная компания. Домики на острове в речной долине собирались возводить заново. Завезли туда материалы, а строительство планировали начать только через три месяца. Для этого им и требовался охранник – стеречь имущество вахтой по 15 суток. Вблизи острова никаких селений не было, сплошной природный массив, широкая река, высокие холмы, лесополосы и степи. Диму везли час на внедорожнике, а потом по реке на моторной лодке. Сам остров был длинный, около трех километров, а шириной меньше двух и напоминал по форме фасолину. Его покрывали леса и заросли кустарников. На острове имелось небольшое озеро, обитали животные, бобры, ежи, пелки и различные виды птиц. Красочное место, идеально подходящее для отдыха или походов. Дима удивлялся, что люди забросили его так надолго. Старые туристические домики на краю острова гнили и разваливались. Лишь несколько построек выглядели прилично. Один из них оборудовали как пункт охраны, другие сделали складами. Прямо на улице лежал брус, профлист и прочий материал для строительства новых одноэтажных построек. Начальник хотел казаться простым и приветливым парнем. Он просил обращаться к себе по имени и не стесняться задавать вопросы. Звали его Антон. Сначала он показал Диме пункт охраны. Уютный домик с туалетом и душем. В комнате кровать, электроплитка, чайник, микроволновка, обогреватель. Большой запас воды и еды, консервы и сухие пайки. Электричество от бензинового генератора. Антон объяснил, как с ним обращаться. Зона ответственности – край острова, где стояли дома. В другую часть можно и не ходить, там охранять нечего. Но если хочется прогуляться по тропинкам, полюбоваться природой, то ради бога. Рыбу на удочку можно ловить, но охотиться на другую живность ни в коем случае. По густому лесу лучше не гулять. Там встречаются болота, колючие кустарники и непроходимые заросли, где кишат клещи. Отзваниваться по служебному мобильнику следовало каждые три часа. Если что-то срочное, то звонить немедленно. Уже несколько раз с острова воровали краску и цемент. В качестве средства обороны Диме оставили перцовый баллончик черемуха. В случае непредвиденных обстоятельств остров можно было покинуть. Там была своя моторная лодка. Антон пожелал охраннику спокойно провести вахту и уплыл. Дима чего то был уверен, что его смена пройдет обыденно. Он знал, что большую часть времени на охраняемых объектах ничего не происходит. И он подготовился заранее. У него был ноутбук, куда он загрузил сериалов и игр. Взял с собой пару книг, которые давно собирался прочесть. Одним словом, отпуск. Такие были его ожидания от вахты. Он радовался этому выгодному положению. «Люди будут платить, чтобы провести тут недельку-другую», а я отдохну бесплатно, да еще и получу зарплату. Первые двое суток прошли идеально. Парень совсем не соскучился по обществу. Ему хватало и коротких звонков диспетчеру. Ответил, что все в порядке и можно отдыхать дальше. К концу третьего дня небо заволокло серыми тучами. Поднялся сильный ветер. О прогулках на свежем воздухе можно было забыть. Дима сидел в домике, намазывал паштет на галеты из сухого пайка и смотрел уже второй сезон сериала «Бруклин 9-9», который казался ему уморительно смешным. Молодого человека окружало много звуков. Болтали актеры, вскипел и щелкнул чайник, снаружи непрерывно шелестел ветер. Но сквозь этот шум Дима услышал рычание мотора. К острову приближалась лодка. Охранник резко встал и вышел наружу. Ветер бросил ему в лицо капли дождя. Звук мотора стих. Крепко сжимая фонарь, он пошел к краю берега. Ощущение тревоги и неуверенности нарастало с каждой секундой. Дима не знал, что ждет его там. На мокром песке, завалившись на бок, лежала чужая лодка. Кто-то привязал ее к дереву и скрылся. Парень посветил вокруг. Луч фонаря отразился от блестящих дождевиков. Два человека топали в том направлении, где лежали стройматериалы. Эти ребята и не заметили охранника. «Эй вы, кто такие? А ну стоять!» вскрикнул Дима и напрягся, вспомнив, что ему нечем угрожать грабителям. Он и перцовый баллончик с собой не взял. Но этот блеф сработал. Те двое оглянулись на охранника, сверкнули налобными фонарями и помчались на утек. Вернуться к лодке они не могли. Охранник стоял у них на пути, поэтому злоумышленники направились к лесу. В Диме проснулся инстинкт охотника, и он погнался за ними, хотя понятия не имел, как будет справляться, если догонит. Цепляясь дождевиками за колючие кусты, те двое скрылись в чаще. Их спрятал занавес дождя и мрака. Дима остановился. Не хватало только носиться за по лесам. Он вернулся в домик и позвонил по служебному телефону. «На объекте посторонние. Я их напугал. Они скрылись в лесу». Диспетчер тихо выругался и резко спросил. «Сколько их? Сколько у них лодок?» «Два человека. Одна лодка». Дима случайно увидел в зеркале свое лицо. Оно было бледным от тревоги. А, протянул диспетчер и усмехнулся. Да это какие-нибудь деревенские доходяги приехали стырить рулон рубероида. Но будут знать, что на объекте теперь есть охранник, и другим передадут. Если испугались и спрятались, то не гоняйся за ними. Нам они не нужны. Дай ему ехать. Просто приглядывай за складами, чтобы с собой ничего не прихватили. Охранник пообещал, что будет на связи. Теперь он положил в карман перцовку и снова вышел на улицу. Дима не мог позволить себе сидеть в теплом доме, зная, что на объекте чужие. Свет фонаря рассеивался в темноте леса. Там нельзя было ничего разглядеть. Но вдруг до него долетел человеческий рев. Кто-то орал, словно от невыносимой боли. «Эй, а ну выходите!» – закричал Дима. Человеческие голоса умолкли и остался только ритмичный шум дождя. Кто-то из тех двоих мог подскользнуться и сломать ногу, а может, они угодили в болото. Никто не вопит просто так. Теперь охранник волновался за этих людей, пусть они и были ворами. Дима не знал, что ему делать, идти смотреть, какая беда настигла тех ребят, или звонить спасателям. И хорошенько поразмыслив, молодой человек понял, что вообще-то должен делать свою работу – охранять склад стройматериалов. Их там двое. Пускай помогают друг другу. Может, ни с кем из них ничего и не случилось? Охранник еще раз посмотрел на лодку, привязанную к дереву. Проверил склад и вернулся в домик. Ситуация была уже не под его контролем. А потому он не мог расслабиться и продолжить смотреть сериал. Дима выключил свет и смотрел в окно. Ветер становился только сильнее. Вдруг громкая раскатистая молния осветила короткой вспышкой все пространство вокруг. Всего на мгновение охранник увидел что-то невозможное. Человек на четырех лапах. Иначе не назвать. То, что шло мимо леса, имело человеческое туловище и голову. Но у него были невероятно длинные ноги и такие же длинные руки. И суставы выгнуты не в ту сторону. Охранник видел эту погонь не дольше секунды. Но образ ясно запечатлелся в его мыслях. Оно двигалось, как четвероногое животное. Не бывает человека с такими длинными конечностями. Что-то тонкое и сплошь белое. Только в районе рта и на передних конечностях были красные следы, как кровь, которую еще не успел смыть дождь. Опять сверкнула молния и явила только контуры верхушек деревьев. Не было там никакой четвероногой погони. Дима сделал вывод, что это была всего лишь иллюзия. Он понял это раньше, чем успел испугаться. Охранник еще раз позвонил по служебному мобильнику и сказал, что злоумышленники до сих пор не вернулись. Диспетчер попросил позвонить, если вдруг явятся. Всю ночь Дима продремал в кресле, слушал сквозь сон, как дождь бьет в стекло. К утру погода стала только хуже. Снаружи бушевал ураган, клонил к земле молодые деревья. Парень вышел на улицу. Находиться долго там было невозможно. Ветер затруднял дыхание, больно задувал в уши. Река ходила черными волнами. Молодой человек увидел, что на берегу нет чужой лодки, и ему сразу стало спокойнее. Заходя в домик, он с трудом закрыл дверь и, наконец, отдышавшись, сделал звонок: Кажись, уплыли, лодки нет, и вроде ничего не уперли. Ну и замечательно! «Дима, там такой ураган!» Голос диспетчера звучал тихо и прерывисто. «Ветер! Столбы! Могут быть проблемы с...» Связь окончательно испортилась и оборвалась. Охранник посмотрел на экран. «Нет сети!» Он подумал, вовремя те ребята смылись. По такому шторму не уплыли бы, да еще и связь пропала. Охранник почувствовал себя полностью оторванным от цивилизации. Между ним и остальным миром бушевала неистовая стихия. Но это его даже позабавило. Сложившиеся обстоятельства казались ему интересной игрой на выживание. Пусть он не мог при желании покинуть остров или выйти на связь с кем-то, кроме спасателей, но у него было полно еды и воды. От генератора по-прежнему было электричество и тепло. Дима целый день просидел в домике. Смотрел комедийный сериал, ел макароны по-флотски, прямо из ковша и запивал сладким кофе. К семи часам вечера ветер немного стих, но связи все еще не было. Парень надеялся, что в диспетчерской понимают ситуацию и не волнуются понапрасну. Он вышел на улицу, чтобы осмотреть охраняемую зону. Проходя по берегу, молодой человек заметил, что веревка от лодки все еще привязана к дереву. Она была туго натянута и уходила в реку. Дима глянул в воду и увидел затонувшую лодку. Она бултыхалась и чуть всплывала над волнами. «Значит, эти двое никуда не уплыли. Они все еще тут», — понял охранник. Он не понимал, почему за столько времени те люди не пришли и не попросили помощи. Вдруг с ними правда случилось несчастье. Дима запомнил, куда они бежали. Там до сих пор остались примятые кустарники. Он надел резиновые сапоги и пошел в лес. Внимательно смотрел под ноги, чтобы не попасть в болото. Воздух был пронизан запахом листвы и мокрой земли. Ветки цеплялись за одежду. Вода с кустарников просочилась в сапоги, и ноги промокли. Еще не стемнело, но лес был таким густым и затененным, что понадобился фонарик. «Эй, вы где?» – крикнул охранник, когда вышел на широкую поляну. Они точно проходили там. На поваленной сосне лежал изорванный дождевик. Охранник подошел ближе. Он стоял на мягкой земле. Она как губка напиталась влагой и пенилась багровыми пузырьками. «Красная грязь!» На голову Диме что-то капнуло, его ноздри заполнил запах крови, такой яркий и пронзительный, что ни с чем не перепутать. Молодой человек поднял голову и увидел тела. Два трупа раскачивались над поляной, выпотрошенные и подвешенные на собственных кишках, синие лица опущенные вниз, широко открытые глаза, что не могли больше видеть. Дима почувствовал, что его желудок словно переворачивается. Его внутренний голос кричал «Беги! Беги отсюда!» И он понесся подальше от кошмарной поляны. Сзади наносились шорохи. Его кто-то заметил и преследовал. Напуганный парень не хотел оглядываться. Он пробирался вслепую. Освещать путь при таком бешеном темпе было невозможно. Легкие горели, сапоги скользили по грязи, только бы не упасть. И тут лес вздрогнул, когда во все стороны разнесся искаженный вой нечеловеческого существа. Дима бежал изо всех сил, зная, что от этого зависит его жизнь. Выскочив из леса, он пролетел по краю берега и запрыгнул в свой домик. Свет погас. Было слышно, как на улице снесли топливный генератор, и он покатился по земле. Дима знал, где лежал телефон, но было поздно вызывать спасателей. Лесная погонь уже была здесь, ходила снаружи. Перцовый баллончик тут бы не помог. Парень шарил в темноте под кроватью, искал что-нибудь для защиты среди случайных вещей, и он нащупал пыльную рукоять пожарного топора. Четыре лапы шлепали по мокрой земле. Оно обходило дом. Хлипкая постройка не могла служить укрытием. Это была западня. Дима выскочил под дождь, отбежал на несколько десятков метров от домика и замер с топором в руках. Он знал, что встречи с живым кошмаром не избежать. Казалось, что жизнь закончится здесь и сейчас. И в дожде возникло оно. Быстрые тонкие лапы проскакали по земле, и морщинистое обвисшее лицо в одно мгновение оказалось в метре от охранника. Он и сам не понял, как ему удалось так вовремя и так метко нанести удар. Острее топора врезалось в теменную кость. На лбу ужасного существа появилась трещина. Топор застрял в голове. Лапы разъехались в стороны. Оно упало, но было еще живо. Лицо этого создания походило на человеческое. В нем даже угадывался приличный возраст. Глубокие морщины переплелись на скулах и подбородке, во рту гнилые зубы. Существо глянуло на Диму ясными глазами, издало последний стон и скончалось. Парень глубоко вздохнул, чувствуя, как напряжение покидает его тело. Он точно знал, что ему теперь нужно сделать, вызвать помощь, объяснить все подробно, каким бы сумасшествием это ни казалось. На остров прибыл спасательный катер. Ребята в оранжевых жилетах не верили глазам и повторяли одно и то же. Что это такое? В ту же ночь Дима покинул остров. Теперь все, что там произошло, было не в его ведомости. Его допрашивали как свидетеля, при этом ничего не объясняя. Когда все леглось, его начальник Антон попросил о встрече. Дима приехал. Ему хотелось обо всем поговорить. Начальник объяснил, что связи не было, потому что ураган повредил линию электропередач. Поэтому единственная вышка в долине тоже отключилась. Но Дима и так все это знал. Ему было интересно, что происходило на объекте. И начальник рассказал ему то, что сам узнал недавно. «История запутанная и старая. Знаешь, подальше отсюда, в Ладожском озере, тоже есть острова вроде нашего». «Ну», – кивнул молодой человек, не понимая, причем чем здесь другие острова. «Говорят, на одном из них когда-то существовал секретный объект, который назывался Лазарет Б» продолжал Антон. «Не слышал историю про дозорный остров?» «Нет», – ответил Дима. «Ну, понятно, ты молодой, а раньше об этом печатали в газетах вместе с другими невыдуманными историями». Антон показал пальцами кавычки. «Ну, как видишь, что-то оказалось правдой. Якобы в 80-е на том острове держали мутантов из Чернобыльской зоны, не только животных, но и людей». А потом их там просто бросили, оставили на произвол судьбы. И был такой случай. С дозорного острова случайно вывезли одного из этих мутантов. Приняли за обычного мальчика. А он выпрыгнул на берег и сбежал. Оказалось, что он мало похож на человека. Неразумен, конечности слишком длинные и ходит, как животное. Он неделю обитал вблизи деревни, а потом пропал куда-то. Спустя время на лунных озерах, где была Турбаза, стали замечать это странное существо. Непонятно, как оно оказалось на речном острове. Ему, видимо, было привычно жить на небольшом куске земли, где со всех сторон вода. Выходит, этот детеныш зоны променял один остров на другой. Туристы замечали в лесу что-то страшное, не похожее на человека. Но первое время детеныш никому не угрожал. Только когда закончился сезон отпусков, на острове пропал сторож. Его труп нашли в лесу. Детеныш его не ел, а сделал из него приманку для птиц. На тело садились вороны, а он их ловил. Следующую жертву он додумался подвесить на дерево. Способ тебе известен, только непонятно, зачем было делать такую жестокость, ведь он мог использовать обрывки одежды для повешения, а он скручивал внутренности, как веревку. Дима нахмурился. «Так почему его тогда не поймали?» «Не смогли найти», — сказал Антон. «Когда искали, он где-то прятался». Поэтому историю про ловца птиц посчитали глупыми слухами. Но после того, что случилось, трубазу закрыли. Видишь, что выходит? Детеныш всю жизнь провел на этом острове и не забыл старые привычки. Он помнил, что человек – это хорошая приманка для охоты. Старая легенда оказалась правдивой. И ты, Дима, поставил в ней точку. Теперь ты и сам легенда. Не знаю, согласишься или нет туда возвращаться, но не хочешь ли стать островным смотрителем? Это предложение постоянной работы». Дима вдруг представил себя лет через сорок, то время, где он уже седой, задумчивый старик. Представил, что живет на уединенном островке Лунные озера, куда в теплые месяцы приезжают туристы. И он ничего им не рассказывает а только умиротворенно улыбается. Эти мысли ему понравились. Такое счастье найти работу по душе.